Буря вооружений. Читает Эролеон. Глава 20. Глупость – это отсталость мозга. Дни продолжали идти своим чередом, и Ван Дун всё так же продолжал ходить на занятия. После его настойчивых запросов школа всё же согласилась назначить ему репетитора. Кроме того, Саманта даже сделала для Ван Дуна исключение. Он мог пройти тест, набрав 50% баллов, вместо 60. Это был просто формальный жест, поскольку она знала, что даже 50% порог остается для парня сложнейшей преградой. После такого поворота событий Ван Дун решил отказаться от тактики слияния с окружением, начиная понимать причину соперничества среди своих одноклассников. Для остальных студентов академии ситуация в Ирланге не казалась такой уж безнадежной даже несмотря на суровые ежемесячные тесты. Объяснялось это закупкой нового и современного оборудования, а также привлечением более опытных преподавателей. Однако ни одно из этих обновлений не вызывало столь большого интереса, как событие, быстро ставшее главной новостью всей академии. Мася Ору приняла приглашение в Эрланг. Жемчужина корпорации FFC одна из десяти самых богатых людей конфедерации, а также представитель одного из пяти великих семей, Мася Ору была истинным воплощением богатства и власти. Кроме того, практикуемая ей тактика колдуньи являлась не только одной из самых смертоносных и хорошо оберегаемых тайн семьи Ли. Она также была известна своей нечеловеческой мощью на поле боя, поскольку требовала огромного количества энергии души, многократно превышая уровень обычного человека. Благодаря своему потенциалу, девушка получила заманчивые предложения от многочисленных военных академий, не исключая тех, что располагались на Марсе и Луне, но она все равно решила приехать именно в Эрланг. Вполне естественно, что с ее поступлением студенты стали намного увереннее в себе. Казалось очевидным, что Мася Уру будет зачислена в класс уровня А. Но к всеобщему удивлению, она вызвалась посещать занятия в классе F, поскольку хотела доказать свои способности через ежемесячные тесты. Это привело к тому, что возмущенные и недовольные новой системой студенты моментально прекратили все свои жалобы. Можно сказать, что пока все складывалось в соответствии с планом директора Саманты, из-за чего многие начали думать, что восстановление прежней славы Эрланга может оказаться не такой уж невыполнимой задачей. Все студенты класса F уже сгорали от нетерпения. Некоторые просто не могли поверить, что благородная принцесса будет учиться вместе с ними в этом ветхом классе с устаревшим оборудованием. Кабинет класса A был светлой и комфортной аудиторией, оборудованной самыми современными примочками, включая очаровательную официантку. Каждый день, пока студенты класса F торопились прибрать свою классную комнату под строгим надзором сердитой пожилой женщины, ученики класса А потягивали свежий кофе, сваренный и поданный им милой официанткой, попутно наслаждаясь теплым солнечным светом, разливающимся по аудитории через безупречно чистые окна, которыми занимались профессиональные уборщики. Вполне естественно, что такой резкий контраст в условиях двух классов стал причиной возмущений против этой несправедливой системы. Многие считали, что это слишком жестоко и унизительно по отношению к студентам из более низких классов. Саманта проигнорировала их протесты и отвергла все призывы, которые могли показаться справедливыми лишь на поверхности. При ближайшем рассмотрении это была вполне сбалансированная система, обеспечивающая каждому студенту равный доступ к учебным материалам что являлось важнейшим элементом в восстановлении порядка в Ирланге. Тем не менее, студенты класса F все же испытывали некоторый шок от таких экстремальных мер. Если их задвинуть слишком далеко, они могут дружно уйти из академии, словно потерпевшие поражение солдаты, бегущие с поля боя. И именно для этого Мася Ауру и пришла в эту академию. Как только девушка вошла в кабинет класса F, парни немедленно воспылали. «Это правда! Она здесь!» Справедливости ради стоит отметить, что все студенты класса F имели более высокие оценки, если сравнивать их со студентами конфедерации в целом. Конечно, за исключением Ван Дуна. Как и другие талантливые студенты, они обладали нужными навыками для получения хороших оценок, и всё, в чём они нуждались, это поощрение. Ма Сяору не нужно было беспокоиться о зависти других девушек-студенток, потому что в классе F их попросту не было. В целом, девушки Эрланга набирали больше тестовых баллов, чем парни, что привело к унылому и мрачному патриархату в классе F. Девушка одним своим присутствием стерла эту мрачную атмосферу и разожгла в крови своих одноклассников пылающую силу тестостерона, пробудив в них не только возбуждение, но и желание проявить себя. Девушка улыбнулась и слегка поклонилась. «Всем привет! Меня зовут Мася Ору. Я буду вашей одноклассницей. Заранее спасибо за вашу будущую поддержку, ребята!» Её слова дрейфовали по классу словно тёплый весенний ветерок, растапливая лёд и побуждая цветы раскрывать свои бутоны. Парни были тронуты этими нежными словами. Они действительно почувствовали, как их сердца наполняются теплом и надеждой. Вандун заметил возбуждение своих одноклассников и пришел в восторг от способности директора манипулировать их душевным состоянием. В то же время он пообещал себе не доставлять Саманте лишних проблем, опасаясь других трюков, которые были припрятаны у нее в рукаве. Пускай это просто уловка Саманты, но красота Мася Ору была неоспорима. Она сразу привлекла внимание Вандуна а узнав о её наследии, он был очарован открытым характером девушки, идеально дополняющим её красоту. В то же время Ван Дун отчётливо понимал, что её открытость и общительность не изменяют одного простого факта. У него нет никаких шансов завязать отношения с такой принцессой, как она, ведь пропасть между ними совершенно непреодолима. «Ван Дун, рада снова тебя видеть» с улыбкой сказала Мася Ору, на что он просто кивнул. «Я тоже рад встрече. Не ожидал тебя здесь увидеть». «Ну, я все же здесь. Давай хорошо поработаем вместе. Постараемся». Девушка протянула руку для рукопожатия. Сердце Ван Дуна содрогнулось от непередаваемого ощущения, когда его пальцы скользнули в ее гладкую и мягкую ладонь. Он всеми силами пытался собрать осколки разлетевшегося разума и с большим трудом смог выдавить из себя два простых слова. «Конечно. Постараемся». Мася Ору села рядом с Вандуном, наглядно демонстрируя, что школа будет одинаково относиться к каждому студенту. С появлением девушки в классе, мальчишки начали с энтузиазмом смотреть на свою учёбу, ведь каждый хотел проявить себя перед этой очаровательной девушкой. Вдохновленный своими одноклассниками, Ван Дун тоже решил учиться усердней. В конце концов его оценки считались слишком низкими. Даже для класса F. В течение следующих нескольких дней Ван Дун с головой погрузился в книги. Пускай первые главы учебников были довольно простыми для понимания, но каждый предмет имел очень сложную терминологию, которую он совершенно не мог освоить из-за слабого знания основ. Хотя её видели только во время занятий, Мася Ору смогла избавить своих одноклассников от грызущего их чувства неполноценности, из-за чего студенты из других классов начали им завидовать. Все парни направили свою юношескую энергию на подготовку к ежемесячному тесту. Ведь если они продолжат усердно работать, то предстоящая проверка не вызовет проблем ни у кого из класса F. За исключением Ван Дуна. Ты не думаешь, что я слишком глуп для такого? спросил Ван Дун, все еще не уверенный в своем предстоящем тестировании. Господин Шутник смотрел фильм и, услышав этот вопрос, нетерпеливо отмахнулся от парня рукой. Это никак не связано с глупостью. Глупость это отсталость мозга, а ты просто слишком сильно отстаешь. Тебе не наверстать за 10 дней то, на что человеку потребуется 10 лет. «Но моя сила растет очень быстро. Почему сознаниями не может быть так же?» Возмутился Ван Дун. Он действительно старался изо всех сил и посвящал большую часть своего времени учебникам. Он даже пропустил все занятия в классе воинов металл и лекции по загам, которые сейчас казались ему наименее важными. Класс металл изучал только основные теории, которые его совершенно не заботили. А второе вообще показалось ему лишним, так как на Нортоне он практически жил вместе с насекомыми. Ха. твоя ничтожная сила годится только для убийства тупых жуков и нахальных нубов. Настоящий мастер может размазать тебя одним движением пальца!» Ван Дун никогда не ждал от мистера Шутника какой-либо поддержки. Он просто хмуро взглянул на призрака, который уже полностью погрузился в просмотр фильма и снова опустил свое лицо в кучу учебников.